Эпилог. Поздняя осень принесла с собой и дожди. Не обращая внимания на отвратительную погоду, самодержец всероссийский Игорь в футболке и тонких джинсах стоял на балконе. Положив сильные ладони на каменное ограждение, мужчина не замечал, как из-под его пальцев сыплется гранитная крошка. Всегда безукоризненно контролирующий себя универсал жутко нервничал. Вот уже восьмой час Соня рожала, а Игорь не знал, чем помочь любимой женщине. Натянутые до предела нервы требовали действий, но приходилось просто ждать. «Отец!» — послышался голос Михаила. «Что ты хотел?» — ледяным тоном отозвался император. «Не реагируя на холодность родителя...» Сильно возмужавший за десять месяцев управления княжеством, парень внимательно посмотрел на истерзанное ограждение и спокойно произнес. Близняшек и жену я отправил спать. Надежда ушла с девочками, а вот Катерина не желает уходить. Юноша хмыкнул и добавил. И муж не сумел убедить. Сидят вместе с Никитой и Василием в гостиной. Он слегка поморщился. Выслушав новость, Игорь даже не глянул в сторону сына. Он прекрасно знал, тот не одобряет столь тесное общение императрицы со слугами. Да и Катерину недолюбливает. Однако Разумовскому было искренне наплевать на мнение Михаила, да и кого-либо еще по этому поводу. Софья считает их близкими людьми, семьей. Значит, так тому и быть. Игорь уважал ее выбор. А Катерину, не желающую идти отдыхать, он очень даже понимал. Соня мучается. О каком сне речь? Пальцы напряглись. Очередной кусок гранита с гулким стуком упал на мраморный пол. Тем временем, встав рядом, Михаил поднял голову к чернильно-черному небу. Спустя долгую паузу, неожиданно признался. «Честно, я и не подозревал, что так сильно можно любить». «Вы с Соней поразительно складно живете!» Помолчав, с печалью добавил. «Соня, она другая!» «Поясни!» В голосе самодержца послышался металл. «Не так сказал!» Юноша нахмурился. «Вы оба сильные личности, постоянно работаете. Софья, к тому же, нравна и непокорна. Но живете мирно, а студы между вами нет, словно половинки друг друга». Усмехнувшись, Игорь внимательно посмотрел на отпрыска. Затем, не отводя глаз от сына, уверенно произнес. «Половинок не бывает. Человек изначально целый. Любовь, уважение между супругами делают брак таким, какой у нас с Соней». Нахмурившись, Михаил с досадой поджал губы. Он не знал, что ответить. «С бывшей бояриней Стрелецкой, а теперь княгиней Розумовской» Он ежедневно был словно на передовой. Жена говорила, что любит, пыталась всячески угодить, однако мира и согласия между ними так и не установилась. Мария постоянно его упрекала, то плакала, то ругалась. Порой и домой возвращаться не хотелось. Но парень ни разу не пожалел, что среди множества претенденток выбрал именно ее. Видимо, Миша жену все же любил. По-своему. Как умел. Сквозь завывание ветра Игорь непостижимым образом умудрился расслышать долгожданные шаги. Резко развернувшись, он напряженно замер, глядя на остановившуюся у входа на балкон женщину. Та низко поклонилась, а после устало сообщила. «Мой император!» Ее голос внезапно сорвался. Кашлянув, опытная акушерка справилась с волнением и четко доложила. Роды прошли успешно. У вас абсолютно здоровый мальчик. Поздравляю. Как она? Сама держит застыл. Все хорошо. Женщина довольно улыбнулась. Минут через десять можете зайти к императрице. Словно внезапно обессилев, Игорь прижался спиной к истерзанному ограждению. Глаза предательски заблестели. Глубоко вздохнув, осевшим голосом промолвил. «Спасибо вам». «Вера Аркадьевна, служу моему императору», — торжественно ответила женщина и, вновь низко поклонившись, бесшумно удалилась. «С ней все хорошо», — на грани слышимости прошептал Игорь. «Все хорошо». «Я сообщу новость», — уточнил Михаил, радостно улыбнувшись. Император кивнул. «Но посещение завтра. Ей надо отдохнуть», — добавил чуть дрогнувшим голосом. Измученная родами, я уснула моментально. Не знаю, сколько проспала. Проснувшись, сладко потянулась. Ничего больше не болело, и это радовало. Внезапно молнией пронзила мысль. «Мой малыш, как он?» Распахнув глаза, поморгала, пытаясь привыкнуть к темноте. Плотно задернутые шторы не пропускали света. Начав приподниматься, услышала спокойный голос мужа. Он в порядке. Не тревожься. Теплый свет ночника разорвал тьму. Держа на руках маленький комочек счастья, Игорь аккуратно сел рядом. Бережно положив малыша мне на грудь, с нежностью промолвил. «Ты умница». Потом прилег, ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Я волновался. Шепнул скупой на эмоции супруг и тяжко вздохнул. Не тая улыбки, Заглянула в любимые васильковые глаза, Немного потянувшись к мужу, Дотронулась губами до ранних морщинок И негромко сказала «Люблю», «Люблю». Эхом повторил Игорь, осторожно обнял. Нежесть в крепких, но таких бережных объятиях Смотрела на нашего ребенка и понимала, Что вновь улыбаюсь. Я больше не жила ни прошлым, ни будущим. Научилась ценить каждое мгновение. Чужой прежде мир стал родным. Мне удалось заслужить авторитет у знати, хотя это было ох как непросто. Конечно, испытывала радость и гордость за себя, но все же тепло на сердце становилось совсем от другого. Я люблю и любима. У меня есть семья. Вот самое ценное в жизни женщины. А сегодня свершилось долгожданное чудо. Я стала мамой. Тихонько вздохнув, сильнее прижалась к груди своего мужчины. Как же хорошо. Счастье, словно морской прибой, то нахлынет, то отойдет. Оно не может длиться постоянно. Но сейчас тот самый миг, когда я безгранично счастлив. Конец.